Глава первая. Меня колотило. Я сидела на стуле в кухне со стаканом воды и смотрела на маму. Она достала из кармана странного вида телефон, похожий на карманное зеркальце, и вызывала абонента, уставившись в экран. «Доброй ночи, ректор Белозар Гневедович!» Через пару секунд проговорила она в стекло, при этом ответа из динамика я не услышала. «Это я, Елень Ингваровна, «Да, Яснопольская. Узнали?» «Ой, ну бросьте, Белазар Огневедович, у вас, как всегда, без в ребро». «Я по делу. Вы стоите? Лучше присядьте». «Не думала, что это случится, но у нас форс-мажор. Я сама в шоке. Дело не только в том, что все сроки вышли. Вот вы шутите, а именно это и проявилось». «Да-да, говорю же, присядьте». «Угу, в таком позднем возрасте. Ну, конечно, я знаю свою родословную». «Нет, я понятия не имею, почему. Белозар, надо это решать». «Да? Ну и отлично. Знала, что на вас можно положиться. Тогда отправлю ее в Академию первой желадьёй». После чего мама захлопнула пудреницу и обернулась ко мне. «Ну ты как, Есения, пришла в себя?» Заботой в голосе поинтересовалась она. «Если бы она спросила меня сейчас теорему ферма, я бы удивилась меньше. Все дело в произошедшем ночью». После такого, как вообще можно прийти в себя? Сердце до сих пор заходится в тахикардии, горло сохнет, а мама буднично спрашивает, успокоилась ли я. «Ну», — повторила она. По позвоночнику пробежала волна холодка. С такой интонацией мама всегда говорит, когда дело касается чего-то важного. И хотя трудно представить, чем меня еще можно ошарашить, мама у меня кладезь талантов. Очень медленно, даже не скрывая паники и ужаса, проникших до самой глубины моей очень осторожной души, я все-таки сглотнула и, переборов хлепоту, спросила. «Мам, что происходит, а?» Она вздохнула и сделала жест рукой, приглашая обняться и одновременно успокоиться. «Ох, доча, происходит нечто очень интересное. Да, да, но ты не пугайся, я тебе все объясню». «Наверное», — добавила она. «С нетерпением жду», — отозвалась я нервно, прячась на несколько мгновений в маминых объятиях. Дело в том, что ночью я ворочалась в кровати в попытке заснуть. Прошло три дня с момента, как мы попрощались с нашей кошечкой, и я ужасно переживала. Эти переживания прибавились к стрессу из-за того, что меня лишили бюджетного места в медицинском колледже, потому что на него впихнули кого-то из своих. Я пялилась на цветастые обои, которые кошка однажды щедро ободрала когтями. Вглядываясь в них, я надеялась, что разглядывание узора поможет заснуть. Спустя минуту перед глазами потянулись грезы. Я бы наверняка уснула окончательно, если бы не одно «но». Образ Росинды с чисто вылизанной белой шерсткой, короткой, но пушистой, вывернул из-за покрытого туманом комода и прошагал прямиком к обоям. Кошка поднялась на задние лапки, а передними сладко поцарапала и без того натерпевшиеся обои. Уверенность в том, что я сплю, была непоколебима, пока на плечо не сел комар и не укусил со всей ответственностью комаринного бытия. Шикнув на него, я хлопнула себя по руке, конечно же, промазав, а комар с недовольным писком улетел прятаться на потолок. Мой же взгляд остановился на стене, с которой почившая кошка все еще с довольной мордой обдирала обои. Несколько секунд я таращилась на ее полупрозрачное тело с голубоватым свечением, уверяя себя, что это галлюцинация. А когда убедилась, что это не так, квартиру огласил мой истошный, наполненный неподдельным ужасом вопль. «Мам! Мам!» Обернувшаяся на меня кошка выпучила огромные, кремового цвета глаза и разразилась ответным криком со вполне человеческими интонациями. а, -а, -а! В комнате щелкнул свет, в проходе появилась мама в запахнутом наскоро-халате и в панике выдохнула. «Есения, Еся, что такое? Чего ты орешь?» Потеряв дар речи, я только мычала и тыкала пальцем в угол на полупрозрачную кошку, которая и не думала никуда испаряться, стоит себе, выгнув спину и таращит на меня глаза. на лицо вытянулось напряженное и крайне озабочено а дальше произошло то, что шокировало меня даже больше, чем появление почившей кошки среди ночи. Мама медленно проследила за моим взглядом, после чего снова посмотрела на меня и, подвигав бровями, произнесла задумчиво. «Да, не думала, что так получится». После чего она хлопнула в ладоши, а дальше я ничего не помню, потому что вроде как оказалась в кровати и отрубилась. А теперь утро. Я сижу на кухне и окончательно обалдеваю. Мама отпрянула от меня и поинтересовалась. «Ты все еще ее видишь?» Прокашлившись, я кое-как вернула способность говорить без хрипа и выдохнула. «В смысле? Что? Что значит «видишь»? Кого?» «Ну...» — вкрадчиво протянула мама и потёрла подбородок. «Рысю. Видишь?» Почившая кошка в эту секунду высунула голову из-за угла и с любопытством смотрела на меня. Я икнула и отодвинула воротник футболки со словами «Этого не может быть!» Показалось, что мама чересчур пристально смотрит мне в глаза, будто разглядывает, при этом хмурит брови и озабоченно кусает нижнюю губу. Меня же не на шутку затрясло. То, что произошло ночью с понятием нормы, кого угодно бросит в пот, а теперь я снова вижу почившую кошку. С колотящимся, как страшным с ней, сердцем я метнулась в ванную, выдохнув. Мне надо воды. Сун в голову в раковину, я включила холодную воду. Пока судорожно соображала, поток бодрил затылок. Нет, это бред какой-то. Просто перевозбужденный стрессом мозг выдал такую мешанину. А теперь я галлюцинирую наяву. Сейчас я умоюсь, и все, Ничего нет. Ведь нет? Боясь даже думать о том, что происходит сзади, я выключила воду и, выпрямившись, посмотрела на себя в зеркало над раковиной. И вздрогнула. Даже не потому, что из отражения на меня взглянула перепуганная и побледневшая брюнетка с растрепанными длиной ниже плеч волосами, с которых течет, а по лбу бегут мокрые дорожки. И в целом вид достоин приза королевок и Шокировала Шокировало то, что мои глаза не только круглые, но и светятся ярким изумрудным цветом. Изумрудным, то есть цвета настоящего изумруда, ядреного, холодного и ненормально яркого. Раньше они были обычные, голубовато-серые, а теперь сияют малахитом, будто в них вставлена подсветка, жутко оттеняя ресницы. Нервы мои не выдержали, и из глотки моей снова вырвался неблагородный вопль. «Да что это? Мама, что со мной?» Увиденное меня так шокировало, что, вцепившись в края раковины, я застыла, таращась в зеркало. Позади меня в отражении мама со сложенными на груди руками прислонилась плечом к дверному косяку и озадаченно подвигала бровями. «Да», — в который раз протянула она, — «такого поворота я не ожидала».